Трех оговоренных офицеров нашли не вдруг. Их привели под конвоем. Пугачев кончался таманами под сосной обед. Стол был прост. Тертая редька с квасом, на л и м ь я уха, гречневая с медом каша. Вдовица Василиса в венке из полевых цветов шелковым платочком обмахивала ему взмокшее лицо. Было очень жарко, душно, от земли п о д н и м а л о с ь и с п а р и н а Пугачев выседал на пуховых подушках. Он в беспоясой, мокрой от пота, желтой рубахе с расстегнутым воротом в широких штанах. Офицеры со связанными назад руками стояли возле. Молоденький Бахман дрожал. п о л у п л е ш и в а я голова капитана Смирнова поникла на грудь. Безжизненными глазами смотрел он в землю. Земля была в хвоях, мураши бегают, рогатый жук ползет. Майор Скрипицын как бы не в себе. Белобрысые брови его нахмурены, покрасневшие от бессонницы глаза смело и ненавистно глядят в лицо Пугачева. От места переправы сбегались крестьяне на любопытное зрелище. Яицкие казаки кольцом окружили царскую ставку, никого не пропускают. Дежурный д а в и л е н передал Пугачеву отобранный у с к р е п и ц ы н а пакет с двумя манифестами. Емельян Иванович послюнил пальцы, развернул письмо, приготовился читать. Рядом сидевший с ним Ф.Ф. Чумаков шепнул ему «Верх ногами держишь». Пугачев перевернул письмо, нахмурился и, водя взглядом по строкам, стал шевелить губами. Затем ткнул Чумакова локтем, сказал ему «Да, зело похабно написано. Измена». И крикнул «Секретарь! Дубровской! Где ты? Читай самогромко!» Алексей Дубровский в новой казацкой одежде с подобострастием принял бумагу из царских рук и начал внятно вычитывать. «Так-так-так!» – так, протянул Пугачев. «Хорошо, сукины дети пишут. Складно! Все, что ли? Так...» «Подпоручика Минеева суда! Я здесь, Ваше Величество!» Выдвинулся вперед Минеев. Он дрожал всем телом, был бледен, как мертвец. «Жалую тебя, подпоручик Минеев, чином подполковника!» «Дубровский, слышишь?» «Чтоб ы моя военная коллегия написала о сем именной указ!» Затем Пугачев наскоро с отер подолом рубахи п о д с лица и обратился к связанным. «Что ж, сволочи, вступи вас, змей ползучих истолочь, а ли живьем изжарить!» У Смирнова вдруг ослабли ноги. Он как-то боком повалился на колени, побелел. «Ну, Скрипицын, полковник мой, недолго ж ты послужил мне. А ведь я тебе и в князья мог произвесть». Голос Пугачева, как это ни странно, звучал теперь мягко. Глаза подобрели. Минеев неприятно поежился, а Белобородов с Перфильевым поняли, что недаром атаманы за обедом втолковывали царю, что Скрипицын – полковник дельный, и опытный, что он может принести еще им большую пользу. Да и сам Пугачев не особенно-то обескуражен был обнаруженным письмом. «Хоть сто писем посылай губернатору, все равно Казань будет взята». «Ах, Скрипицын, Скрипицын!» Сожалительно качал Пугачев головой. «Ведь мне доведется лишить тебя полковничьего чина. Уж не взыщи». «И как ты мог умыслить такое против государя своего, ась?» «Какой ты мне государь?» Громко сказал Скрипицын. Пугачев в изумлении открыл рот, выпучил глаза, откинулся спиной к сосне. А Белобородов в досаде махнул рукой, буркнул. «Пропал, дурак!» И отвернулся. «Ты вор и обманщик!» – возвысил Скрипицын голос. «Ты преступник государственный! Ты замолчи!» Пугачев вскочил, весь затрясся, швырнул Скрипицына горшком с кашей, подушкой, жбаном. Скрипицын плюнул в него и закричал. «Солдаты! Казаки! Мужики! Чего смотрите на врага, государыни? Вяжите его!» Пугачев в бешенстве выхватил из-за пояса Чумакова нож, Кинулся к Скрипицыну, чтобы поразить его, но тот ловко ударил Пугачева ногой в живот. Скрипицына сгребли в охапку. Пугачев бросил нож. Лицо его стало багровым, он закричал резким, как свист стрелы визгом. «Вздернуть! Вздернуть! Немедля вздернуть!» Мужики прорвали цепь, хлынули к связанным, чтобы растерзать их. Казаки ощетинили пики, гнали толпу прочь. б е з п о я с ы й босоногий Пугачев, едва дыша от приступа ярости, спешил в свою палатку. Никто еще не видал мужицкого царя в таком иступлении. с с к р и п и ц ы н Смирнов и Бахман повешены были на двух тихих с о с н ы х б л и з н е ц а х По указанию Минеева были схвачены приказчик Клюшников и Целовальник. Минеев обвинил их... в знании и сокрытии предательского умысла скрипицына. Вешали их обоих на березе. Вновь прилепившиеся к пугачевцам крестьяне, видя впервые, как вешают людей, испуганно похохатывали. А д е т Агафон, пришедший с народом из села Сайгатки, чтобы пристать к воинству батюшки-царя, пожалел казненных, перекрестился, прошептал «Упокой Господи их душеньки!» з а м о т н у л бородой и плаксиво сморщился. «За что же это их сердешных?» Утирая слезы, спросил он пробегавшего мимо казака. «За шею, дед, за шею!» «Что? Жалко господ-то!» «А че их жалеть?» Испугался г о ф о н и замолчал. Казак запустил руку в правый карман штанов, вытащил горстку медных денег, запустил руку в левый карман, вытащил алую ленточку. «На, старинушка!» «Поди, внучка есть, алибо сноха молодая. Видел ли государь нашего?» «Нет, не видел. А к чему мне его видеть-то? Царь и царь!» Он поблагодарил казака, закинул за плечо кошель и потащился по лесной тропке в обратную дорогу. На следующий день, чем свет, войско стало переправляться через Каму. Все обошлось благополучно. Утонуло лишь несколько лошадей, Две негодных пушки, д да о человек десять пьяных мужиков. Переправой артиллерии руководил сам Емельян Иванович,